Прием сорок седьмой. Их величество истории. Существует целое направление в копирайтинге, которое называется сторителлинг. Направление замечательное, но учат ему очень странные люди. Я жутко не люблю книги по сторителлингу. Там сплошь какие-то герои, антигерои, парадоксы, переходы и прочее, прочее, прочее. Уже через 20 страниц возникает ощущение, что это не пособие по написанию историй, а курсовая работа по атомной физике. Даже я, коммерческий писатель, постоянно живущий в обнимку с буквами, теряюсь при виде огромных списков и десятков вводных. Полагаю, что менее подготовленные читатели могут и вовсе впасть в прострацию. Нам всего-то нужно рассказать хорошую историю и всё. Именно поэтому я не буду заводить вас в дебри сторителлинга. Без всяких хитрых схем мы научимся рассказывать истории меткие, убедительные, правдивые, такие, которые добавят в вашу копилку ещё один бонус к наваку убедительность. Что нужно для хорошей истории? Наличие главного героя. У истории должен быть главный герой, пусть даже это продукт, компания или микроб. которого вы потом победите своим средством для мытья посуды. Краткость. Не нужно делать огромные истории, они утомляют. В идеале читатель должен проглотить историю за один присест. У истории должны быть завязка, середина и развязка. Не торопитесь открывать специальные книги для писателей и сценаристов. У нас тут все по-простецки. Скажем, если компания сначала была на грани развала, это завязка. Середина, вы начали придумывать новый бренд. Развязка, он выстрелил. Вы попали в Forbes. Повторюсь, нам просто нужна незамысловатая история, а не похвала Стивена Кинга. Простота подачи и простой язык. Никто не будет читать истории, которые начинаются так. После проведения комплекса мероприятий по анализу внутренних ресурсов компании, совет директоров выявил явные недостатки в оптимизации рабочих процессов и внеплановые расходы резервных средств компании. Ваши друзья рассказывают вам истории таким языком, уверен нет, поэтому и нашим друзьям-читателям мы так писать не будем. Конкретика Добавьте в историю немного цифр или фактов, на кончике ножа, просто чтобы было. Без конкретики история похожа на анекдот. Юмор и позитив. Грустные истории не для нас. Нет, они могут быть грустными, конечно, но всё равно должны оставлять светлое, позитивное послевкусие. Пара лёгких шуток и смешных сравнений не испортит нашу с вами историю. Смысл, сочетающийся с основным текстом, рассказывать что-то в духе, однажды мой дядя убил медведя с 50 шагов, поэтому купите наш пылесос, конечно, можно, но вас не поймут. История помощница главного текста и его наследница. Чёткость идеи. Читатель не обязан что-то додумывать и догадываться. Он должен понять вас и ваш посыл. Идёт очень простая сделка. Человек обязуется выслушать вашу историю и потратить своё время, а вы обязуетесь доставить ему удовольствие. Честно и справедливо. Если вы не выполните свою часть сделки, то будете выглядеть обманщиком. Узнавание себя и своих слабостей. Мы не идеальны, и вообще люди не верят в идеальность. Если вы расскажете, что каждый сотрудник компании приходит на работу с улыбкой и даже слегка пританцовывает от радости, вам не поверят. Если вы скажете, что компания никогда не ошибалась, вам не поверят. Не надо лгать, ведь история это формат доверительного общения без дураков. Приблизьтесь к читателю через историю. Расскажите то, в чём человек себя узнает. Не обязательно каяться в жутких грехах и рассказывать о средствах в оффшорах, но подать сигнал я свой. Помните это правило. Вы просто обязаны. Простая, короткая, живая, с идеей, без пафоса. А теперь пример. Первый вариант чата N для корпоративного общения был просто жутким. Ни графики, ни стабильности, ни нашей веры в него. Руководство попросило Программисты сделали за четыре дня. Почти всем сотрудникам казалось, что его ждет бесславная судьба. Спустя два месяца по ультимативному настоянию руководства мы доработали чат и добавили графики. После было еще много-много доделок и релизов. А потом вообще случилось чудо. Мы так улучшили его за три года, что полюбили сами. Кроме того, он стал одним из лучших среди существующих на рынке решений. И это при том, что сделали мы его для себя. «Почему это только для себя, если можно для всех?» — сказал генеральный директор, заодно потребовав за месяц подготовить чат к продажам в качестве отдельного продукта. Это случилось 20 сентября 2011 года. Именно тогда мир узнал о нашем чате. Мы думали, что нас засмеют, а нас хвалили. За год было продано 20 тысяч лицензий и получено 6 профильных наград. Сегодня наш чат знает и любит. Тысячи компаний пользуются N для общения между отделами и филиалами. То, что началось как курьёз, закончилось победой. Такова судьба продукта, в который никто не верил, но который стал одним из главных наших достижений. Есть простота, есть история, есть идея, нет пафоса. Эта история не продаст и не убедит сама по себе, но она сделает четыре очень важные вещи: познакомит с продуктом, сблизит продукт и читателя, выделит продукт из общей массы, подмигнёт читателю и скажет: "Я свой". Пока другие стараются закидать читателя важностью и пафосом, мы садимся напротив человека. Мы становимся его друзьями, и наша история отличный повод для этого. Сегодня многие огромные компании, корпорации выбирают в качестве рекламных персонажей простых людей и простые ситуации. Мир рекламы понял, чтобы достучаться до человека, нужно стать своим. Вот здесь-то и пригодится история. Не бойтесь говорить с читателем на одном языке, не бойтесь общаться. Это пойдёт только на пользу вашему тексту. Мысли на полях Считается, что простое общение с читателем работает потому, что такой язык проще воспринимается человеком и быстрее доносит смысл сказанного. Безусловно. И всё же есть ещё один момент, о котором многие забывают. Заключается он в том, что простое общение антипод сложному языку, а потому заранее обещает человеку кое-какие выгоды. Давайте я поясню. Что ждёт человек от информации, когда она подана официально, со штампами, канцелеризмами? Он ждёт скукоты. В нашей голове уже заранее сложилось правило: сложная информация равно скучная информация. Плюс к этому, где-то в подсознании человек заранее настраивается на выполнение неприятного дела разбираться в сложных текстах не сахар. А что ждёт человек от текста, написанного простым языком, где все вещи называются своими именами? Он ждёт удовольствия. Во-первых, такой текст приятно читать. Во-вторых, эта информация подстраивается под приятные читателю форматы: переписку с друзьями, посты в социальных сетях, интересные статьи и любимые книги. Следовательно, и уровень доверия сразу повышается. Так что когда вы будете в следующий раз выбирать между надутыми щеками и простым общением обязательно взвесить все за и против